Бобрик поежился и снова вслушался в звуки окружающего мира. Он услышал новый крик о помощи. На мгновение все стихло, но послышались другие голоса. За воем ветра трудно разобрать слова. Бобрик, застегнув куртку, прокрался вдоль стены, осторожно выглянул из-за угла трансформаторной будки. В десятки метров от него у забора из красного кирпича белый «Мерседес». Стекла запорошены снегом, а багажник открыт. На задней дверце темнели две пулевые пробоины. У машины копошились четверо парней. Бобрик не сразу понял, что тут происходит, чем заняты люди. Один малый стоял на карачках и почему-то не хотел подниматься. Другой, наклонившись над первым, обеими руками тянул его за ворот куртки вверх, стараясь поставить на ноги. Но ничего не получалось до тех пор, пока не помогли двое парней, прикуривавших в стороне. Подхватив бедолагу под плечи, заставили принять горизонтальное положение. На секунду Бобрик увидел лицо человека, белые от страха глаза и подбородок, залитый кровью. Мужчину тут же снова сбили с ног двумя ударами в лицо. Тот грудью повалился на снег и больше не встал. Кто-то из обидчиков уселся ему на спину, кто-то протянул кусок веревки. Бобрику на секунду показалось, что нечто похожее он уже когда-то видел, но вспоминать, где видел и что именно видел, не было времени. Если трезво оценить свои шансы, то надо признать, что их просто не было. Бобрик пошарил по карманам, вспомнив, что пришел он не на разборку, а на театральную премьеру И даже ножа не прихватил. Связка ключей от съемной квартиры — вот и все его оружие. Но надо что-то делать. Но что необходимо делать в таких случаях? Бежать за ментом? Это хорошая мысль. Но где того мента ловить? Человеку связали руки за спиной, сунули в рот какую-то черную тряпку и несколько раз навернули по морде. Троица поднимала мужика со снега, пытаясь запихнуть в багажник Мерса, но человек не давался, навернув одного из своих оппонентов ногой в живот. Бобрик, сорвавшись с места, побежал обратно. У входа в театр Элвис стоял уже не один. Рядом выросла фигура дяди Димы. Оживленно жестикулируя и посмеиваясь, Радченко рассказывал, кажется, байку из адвокатской практики. Бобрик подскочил к Элвису, не успев перевести дыхание, коротко обрисовал ситуацию и добавил. — Того мужика замочить могут, если не помочь. — Минуту назад в театр вошел Костя Логинов, — ответил за Элвиса Радченко. — У него с собой наверняка пушка, тогда надо и его кликнуть. — Времени нет, — покачал головой Бобрик. — А если это надолго? — в раздумье Радченко потер подбородок. «Если это не просто мордобой, а нечто большее, ведь того терпилу, кажется, похитить хотят, а просто так людей не похищают, мы можем ввязаться в такую историю, что долго потом будем объясняться с ментами и прокурорами, да и на ужин не успеем, автобус скоро отходит, и Лариса обидится, если нас не будет». «Черт с ним с ужином», — Элвис сжал кулаки. Что мы за жизнь мало ужинов съели? Одним меньше, а Лариса поймет. Элвис заглянул в глаза Радченко. Ты с нами? Куда от вас денешься? Кивнул дядя Дима. Пошли! Текст читал Антон Ракутов.